Пугая врачей четвертого главного управления, представленных наблюдать и оберегать вызревание драгоценного семени гениального линта. Впрочем, все медицинские страхи оказались напрасны. Девятнадцатилетняя Галина Петровна была великолепно, возмутительно здорова и не могла побаловать докторов нервотными муками раннего токсикоза, ни давлением, ни неукротимым желанием полакомиться сырой штукатуркой.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 Таившая, Галина Петровна в этом не сомневалась, что-то еще более чудовищное, мохнатое и многочленное, чем сам линт. Недели за три до родов Галине Петровне даже приснилось, будто из ее живота тянется бесконечная, линт бы сказал, мебиусная бумажная лента. Вся исписана витыми, невозможными линтовыми закорючками. И когда эти закорючки...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 Ваше, говорю, — воля и ваша епархия, делайте, что считаете нужным». Ольга Ивановна, оседлав ближайшую скорую, примчалась через полчаса и взвихрив академическую квартиру. «А что это мы такие грустные? А где это у нас сумочка для роддома? А ну-ка, давленница у нас, а давленница у нас как у летчика-испытателя». Мигом уволокла так и не переставшую похохатывать и Кать Галину Петровну,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 за неотвратимо скользающие юбки. Это было больно. Каждое утро и целую минуту. Но Линд, как взрослый честный человек, понимал, что эта боль правильная. И тоже взрослая и честная. Потому что как иначе было расплатиться за пронзительное счастье ежевечернего засыпания, когда он и желанная женщина лежали, слившись, словно две миски, гладко и ловко,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 опоенную безобидным пустырником и валерьянкой, но все равно, испуганную настолько, что она даже и икать больше не могла, а только лежала на спине, уставившись огромными сухими глазами в потолок и из последних сил отгонять себя стрекочущие буквы. Линтова душа немедленно примостилась у самого сердца Галины Петровны исцеляющим кошачьим клубком.